Глава двадцатая Шан вернулся в Академию ближе к пяти вечера и с некоторым неудовольствием обнаружил отсутствие Эларии в её комнате. Он помнил, девушка собиралась прогуляться по территории, но не ожидал, что потратит на это целый день. Решив подождать ещё немного, Шан отправился навстречу к ректору, на которой рассказал всё, что узнал, а вернее, о появившихся подозрениях. И тем неожиданнее оказались слова Тора Новака. «Это не он», — категорично заявил ректор. «Что бы здесь ни происходило, вины профессора Волкота в этом нет». «Почему вы так уверены?» — Шан подался вперёд в ожидании ответа. «Это не моя тайна, вам лучше самому с ним поговорить. Но, если честно, я попросил вас о помощи ещё по одной причине, и она как раз связана с нашим пустынником». «Ему тоже нужна помощь?» Удивился ледяной маг, чувствуя, что в Академии он застрянет надолго. Единственная тонкая ниточка, кажется, оборвалась. «Скорее покровительство!» Торновак потер шею и протяжно вздохнул. «Один я не справлюсь, нужен надежный, а главное, влиятельный человек. Я знаю несколько таких, но из-за возникшей проблемы выбор пал на вас». Шиан мысленно хмыкнул, не зная, радоваться или огорчаться такому странному выбору. «И с чем же связана его проблема?» «С книгами, вернее, с древними утерянными знаниями, которые профессор Волкот восстанавливает». «Любопытно», — успел сказать Шан, прежде чем в дверь постучали. Было ли это делом проведения или же чистой случайностью, но на пороге кабинета возник обсуждаемый некромант. Увидев, что глава учебного заведения занят, он уже хотел ретироваться, но Торновок остановил его. «Тор Марис, вы ведь знаете Тора Шана Хайвера?» — поинтересовался ректор, когда некромант присел на свободный стул. «Наслышан», — коротко ответил тот, изучающе рассматривая ледяного мага. «Какой неприятно сканирующий взгляд», — подумал Шан, не менее пристально разглядывая мага смерти. «Я выбрал его вашим покровителем», — выдал Тор Новак. «Чувствую себя обедневшей аристократкой» продающий своё юное тело старому сластолюбцу. Спустя несколько секунд тишины вздохнул профессор Волкот. «Обещаю содержать в роскоши и неге», поддержал его грубую шутку Шан и с намёком добавил. «Но только если предлагаемое тело стоит того». «О, поверьте, я самый экзотичный экземпляр из всех ранее предлагаемых вам». Тор Морис, не вставая со стула, изобразил шутливый поклон. Следующие его слова были обращены к ректору. «Не против, он меня устраивает». «С чего вдруг такая честь?» — полюбопытствовал Волшан". «Мы уже обсуждали такую возможность с Тором Дитером», — пояснил профессор. «И я собирал сведения о кандидатах. От этого зависело моё благополучие». «Мне уже любопытно. Итак, сначала печать». Мужчины ещё некоторое время мерились взглядами, но затем любопытство победило, и Шан сдался и молча кивнул. «Удивительно», — пробормотал некромант, рассматривая ледяного мага. «Я думал, вы будете хранить больше тайн». Каждая магическая печать могла быть установлена только на свободный участок тела, одна на другую не налагалась. Всего их у Шана было одиннадцать. Самая свежая появилась в области сердца при подписании контракта с Эларией. «Я осторожно выбираю тех, с кем буду связан клятвой». Ледяной маг, развё... Ледяной маг развёл руками в приглашающем жесте. «Выбирайте». Недолго думая, профессор Волкот легонько хлопнул ладонью по шее мага с левой стороны. Короткая вспышка боли и расцветший рисунок печати обозначили заключение контракта. «И что это было?» — недовольно спросил Шан, потирая шею. «А где же озвученные условия?» «Любить, почитать, оберегать», — ухмыльнулся некромант и с довольным видом вернулся на место. «В самой печати все условия. Не волнуйтесь, там нет ничего сверхъестественного. Просто хочу сократить время и перейти к проблеме, ради которой я сюда и пришёл». «Хорошо, слушаю вас». Профессор некоторое время молчал, склонив голову, наконец хмыкнул и заговорил. «Думаю, до вас доходили слухи, что я побывал в затерянном городе». Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Так вот, это правда. Я знаю, почему Бутх исчез». «И почему же?» Шан не ожидал услышать такие откровения. Тайна затерянного города-государства будоражила умы людей не одно поколение. Множество экспедиций отправлялись на его поиски, но либо погибали в песках, либо возвращались, повредившись умом, и рассказывали странные и непонятные вещи. «Неудачный эксперимент», — ответил некромант. «Город и всех его жителей переместило куда-то в другое место, в подпространство, в котором ничего кроме города нет». «Подпространство», — Так мне объяснил один из обитающих там магов. Забыл уточнить, все люди, которые находились на момент исчезновения в городе, живы и здравствуют. Если можно так сказать. В том месте время течёт значительно медленнее, чем в нашем мире. Для жителей Будха прошло всего несколько десятилетий. Но раз в десять лет по нашему времени город возвращается в пустыню, вырываясь из ловушки того подпространства. «Почему же жители не покинут его?» потому что в нашем мире они теряют плотность. Я не совсем понял, но то место со своими особыми излучениями влияет на органическую форму жизни. Люди остаются неизменны, но как только переходят в наш мир, становятся похожими на привидений, как их описывали говорящие с призраками. Они полупрозрачные, не имеющие плотности. Несколько бедолаг ещё в первое возвращение города попытались покинуть его стены, но как только это произошло, Они развеялись. Не знаю, просто умерли или от них не осталось даже душ, способных перейти за грань. «Пленники города», — пробормотал Шан, задумавшись, каково это, оказаться привязанным к одному месту и не иметь возможности покинуть его, тогда как внешний мир неуловимо меняется. «Да, жители давно смирились со своей участью», — подтвердил некромант. «Хотя ещё остались те, кто надеется разобраться в проблеме и вернуть город в наш мир. Но на тот случай, если это не удастся, было принято решение передать все хранимые знания во внешний мир». «Они отдали вам свои книги?» «Нет, из города ничего нельзя вывести. Они загрузили знания в меня». Шан удивлённо выгнал бровь, но промолчал, ожидая дальнейших подробностей. Экспедиции погибали не случайно пояснил профессор Волкот. Вернее, некоторые из них. «Совет Верховных Магов города Бутх не единожды пытался передать знания во внешний мир, но я стал единственным удачным экспериментом». «Не совсем понимаю». Шан встал со стула и прошёлся по кабинету. «Вы запомнили тексты всех их книг и трактатов? но тогда вас можно назвать самым могущественным человеком в мире». «Если бы...» Некромант рассмеялся, и Шаану почудилась горечь в этом смехе. «Я — ходячая библиотека, способная предоставить любые сведения, если такие имеются, но с оговорками. Когда открываю какую-то книгу, сохранённую в памяти, я обязан переложить её на бумагу, прежде чем открыть другую. Иначе знания из предыдущей стираются из моего персонального хранилища». «Как же вы тогда преподаете?» — полюбопытствовал Шаан. «Неужели не было желания воспользоваться сохранёнными знаниями?» «Конечно было!» — воскликнул некромант и весело хохотнул. «Поэтому всё, что касалось некромантии, давно извлечено из памяти и задокументировано». «И что же вы собираетесь делать с этими знаниями?» «То, ради чего и было задумано — распространять. Только не всё». «Почему же?» «Поверьте, некоторые заклинания не должны стать известны широкой общественности». «Тогда почему же вы их не удалили?» «Потому же, почему в Академии есть комната с тайными заклинаниями, а в Королевском архиве — хранилище запрещенных книг?» «Уели?» — Шан приподнял руки, словно сдаваясь. «Теперь понимаю, зачем вам нужен покровитель. Одному с этим делом точно не справиться». «Да, я не желаю закончить свою жизнь где-нибудь в подземельях, отдавая знания властному безумцу, ну или погибнуть в муках за то, что всё стёр. Мне и так слишком мало лет отведено». «О чём вы? Неужели думаете, что такое мудрёное заклятие никак на меня не повлияет? Как только последняя капля знаний древних магов покинет мою память, мне дарует ещё один год жизни». «Вы...» Шан замер, недоверчиво глядя в полное спокойствие чёрные глаза. «И вы согласились на это?» «Почему бы и нет?» Профессор Волкот пожал плечами, словно это было самым обычным делом. «Совсем неплохо стать героем, который вернёт миру множество утерянных знаний. Пусть о его подвиге никто и не узнает». Кабинет ректора окутала тишина, наполненная неверием, смирением, сочувствием и гордостью за силу воли одного необычного мага. «Что ж, давайте перейдём к проблеме, о которой говорил Тор Морис», — Откашлявшись, предложил ректор. «Несколько недель назад я заметил странности, начавшие происходить в академии». Легко переключился на другую тему некромант. «Вы обратили внимание, что студенты, преподаватели и наёмные работники стали чувствовать упадок сил и часто терять сознание?» «Несколько недель?» — поразился Шан и переглянулся с Новаком. «Этой проблеме без малого скоро год. Вы, кстати, были у меня одним из подозреваемых». Он не стал уточнять, что некромант оказался единственным из них на тот момент, а теперь у ледяного мага вообще не осталось кандидатур. «Год?» — растерялся профессор. «Простите, кажется, я слишком сильно погрузился в свои эксперименты и извлечения утерянных знаний. Только не пойму, почему вы меня подозревали». «Я же не вижу призраков и не могу с ними взаимодействовать, как это делают говорящие. Вам бы Агна с Мемелью подозревать». «Почему её?» — Шан нахмурился, почувствовав укол беспокойства. «Потому что как раз-таки она, говорящая с призраками». «То ни одной, то целых две» — вспыхнуло в голове ледяного мага. «Вы уверены?» — уточнил он. «Конечно. Я узнал об этом почти три года назад, как только она к нам устроилась» но не стал раскрывать её тайну, не было на то веской необходимости. «И чего же она добивается?» Шан подумал, что Эларию нужно срочно оградить от этой девицы. «Для этого мне пришлось обратиться к древним знаниям. Когда я искал подобные случаи среди залежей моей памяти, она выдала только один весьма интересный и нежелательный для мира ритуал. Чем он опасен?» Ректор заметно напрягся. Появлением в мире бессмертного могущественного существа. Кстати, сомневаюсь, что эта Агнес вообще знает, чем ей грозит ритуал. Подробнее, Шан вновь испытал сожаление, что втянул Эларию в расследование. Ритуал предполагает, скажем так, в некоторой степени оживить призрака. Он, конечно, не воскреснет, но будет способен обретать физическую форму по своему желанию, не подпитываясь при этом от живых. «Кстати, магии этот призрак будет лишён, но, как мне стало известно, приобретёт некоторые другие неприятные для нас навыки. А с учётом его бессмертия, появление в мире такого существа крайне нежелательно». «Хозяин, о котором упоминали привидения», — вспомнил Шан. «Конечно же, это тот, кто обитал среди них. Неужели какой-то призрак может стать настолько могущественным?» «Вы точно уверены, что не ошибаетесь?» — вновь спросил он. «Да» терпеливо повторил профессор. «Так забирать жизненную энергию, при этом не убивая носителя, могут только призраки». «Тогда почему они раньше не нападали на живых?» поинтересовался ректор. «Не знаю», признался некромант. «Книг, касающихся говорящих с призраками, довольно много. Я же нашел ту, которая связана с разнообразными ритуалами. И она еще полностью не переписана. Если не нападают, значит, это умение доступно немногим» предположил Шан. «Нам нужно как можно скорее разыскать Тори Агнес и побеседовать с ней за пределами Академии». «Можно не спешить», — успокоил его Тор Морис. «Пока не появилась вторая говорящая...» «А она тут при чем? «Главное условие ритуала — две говорящие с призраками, обладающие чистым даром. Хотя и не с чистым, как у Тори Агнес, в крайнем случае тоже подойдут». «В чём разница?» Ледяной маг сжал кулаки, удерживая себя на месте, хотя броситься на поиски Эларии прямо сейчас тянуло неимоверно. В первом случае говорящий грозит только потеря дара, во втором она лишится не только дара, но и жизни. Но, как я уже сказал, волноваться пока не о чем. В той книге было и описание противодействия, так что у меня есть ловушка. «Кто-нибудь видел сегодня Эларию?» — не выдержал Шан. «Тори Резнок?» переспросил некромант. «Я встретил её ещё до обеда. Она прогуливалась в Тори Агнес в сторону... библиотеки». Сглотнув, Тор Морис недобро прищурился. «Только не говорите мне, что вы привели в Академию ещё одну говорящую». «Я хотел разобраться в происходящем», — огрызнулся Шан и резко встал. «Узнать всё у привидений казалось неплохим вариантом. То есть мы уже вполне могли заполучить это бессмертное существо» уточнил ректор, чувствуя неприятную тяжесть, сдавившую грудь. «Нет, ритуал проводится в полночь». Все трое, не сговариваясь, посмотрели на часы, показывающие полдевятого вечера. «Мне нужно забрать ловушку и выписать одно весьма полезное заклинание», сообщил некромант и направился к выходу. «Подождите», — остановил его ректор. «Если в этом деле замешаны привидения...» «Вам не кажется, что они могли узнать наши планы?» «Элария говорила, что на вашем кабинете стоит какая-то защита», — успокоил его Шан. «Привидения не могут проникнуть сквозь неё». «Видимо, такая же, как и на моей лаборатории», — хмыкнул некромант. «Только есть одна проблема». «Какая?» «Если ритуал будут проводить сегодня, нужно как-то задержать призраков в физической форме, пока одна из говорящих будет читать заклинание. «А без этого никак?» — уточнил ректор, и когда профессор подтвердил его опасения, задумался. «По доброй воле он нам точно не сдастся. Может, попробовать лосо Эдлинга?» Артефакт, созданный выдающимся магом, мог блокировать использование магии, действуя наподобие стазиса. Но подействует ли он на сущность? «У нас нет выбора», — сказал некромант. «Главное сейчас найти Тори Рязнок». «Возможно, мы зря паникуем, и время ещё есть». «А если нет?» — Шан пристально посмотрел на магов. «Где будем их искать?» «Территория Академии огромна», — вздохнул Торновак. Эллария говорила, что привидения могут обитать только в замкнутых пространствах. На улице они не появляются. «Значит, они где-то в подземелье. Там столько ходов и пещер, спрятаться легко». Шан всё же надеялся, что спускаться в подземелье не придётся. По крайней мере, не сейчас. Поэтому он вновь пришёл к комнате Эларии, но ему никто не открыл. И чем дольше он искал её, тем больше убеждался. Девушка попала в беду. А самым неприятным являлось осознание, что всё из-за него. Именно Шан привёл Эларию в академию, рассчитывая, что дар, говорящий с призраками, поможет быстрее разобраться в странном деле. Да, от ошибок и непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Но на такие операции в основном идут подготовленные агенты, а не молодые девчонки, не имеющие понятия, что их может ожидать. «Главное найти её как можно скорее», — думал Шан, проходя очередной коридор. «У неё есть амулет, сигнала до сих пор не последовало, значит, ничего не угрожает её жизни». Так он себя успокаивал, пока запястье на левой руке не начало покалывать извещая, что амулет был активирован и теперь подает сигналы, огрозящие носителю опасности. В этой ситуации был один несомненный плюс. Элария была где-то рядом. Нить, связывающая амулет в тонкий браслет, который носил Шан, была крепкой, и найти говорящую будет проще, чем он думал. С ректором и профессором Волкотом он вновь встретился в приемной. По умолчанию эта территория считалась самой безопасной от прослушивания. Не нашли констатировал некромант, глядя на хмурое лицо Шаана. Она использовала амулет. Связь между артефактами ощущается хорошо. «Тогда спустимся в подземелье прямо сейчас», предложил ректор и закинул на плечо толстую, специально утяжелённую верёвку с петлёй на конце. «Вы укажете путь, а я поведу. Там множество мест с ловушками». Скрытый ход, не стоило и сомневаться, находился прямо в кабинете одним из стеллажей. Когда плита отъехала в сторону, открыв тёмное нутро прохода, Шаан хотел зажечь светлячок, но был остановлен Тором Новаком. «Пока никакой магии», — пояснил он, снимая со специального держателя факел и поджигая его обычным огнивом. «Первый уровень защиты от самых любопытных». Неожиданно чистая, лишённая каких-либо следов пыли и паутины лестница, показалась бесконечно длинной. На то, что подземелье Академии было прорыто на большой глубине, указывал тяжёлый и немного затхлый воздух. Гнетущая тишина, разбавляемая лишь дыханием и шорохом шагов, побуждала ступать как можно тише. «В какую сторону идти?» — уточнил ректор, когда они оказались у подножия лестницы. «Вправо», — коротко ответил Шан и уступил ему дорогу. Выстроившись в цепочку, маги оставили между собой расстояние в полметра. Двигались медленно, но слаженно, периодически останавливаясь по указанию Тора Новака, ожидая, пока он обезвредит очередную ловушку. Времени на это уходило всего ничего, потому что, по сути, он их запечатывал ректорским жетоном. Когда маги покинут подземелье, ловушки вновь заработают. Чтобы хоть как-то держать себя в руках, не пытаясь торопить спутников, Шаан осматривал стены, потолок и пол. Когда прорубали ходы, о красоте и гладкости не заботились, будь-то это место оставили на стадии заготовки. И лишь в некоторых местах попадались ровные, едва ли нелюбовно отшлифованные участки. Сначала Мак предположил, что именно там расположены ловушки, но торновок запечатывал их в других местах. Пока Шан не догадался, что это заготовки для начертания пентаграмм. Такое искусство требовало точности и надёжной ровной поверхности. Случалось, конечно, разное, но если маг-начертатель не был смертником, то всегда неукоснительно следовал написанному кровью предшественников правилу. «Долго ещё?» — спросил замыкающий цепочку некромант. «Не очень, Элария уже близко». Шану самому хотелось быстрее добраться до нужного места, но если ловушки запечатывались быстро, то путь сам по себе оказался долог и извилист. Иногда за поворотом приходилось возвращаться назад, чтобы вновь пойти нужной дорогой. И всё же они приближались к цели. Нить, связывающая артефакты, уплотнялась и укорачивалась, указывая на приближающееся местонахождение Эларии. Вскоре они услышали бормотания и сразу же остановились. Теперь нужно было пробираться вперёд крайне осторожно, чтобы не спугнуть призрака. А то, что заклинание читал именно он, не было никаких сомнений. «Ты убил её!» — раздался испуганный возглас Эларии. «Ты обещал!» Переглянувшись, маги ускорились, подбираясь к подсвеченной факелами пещере. Свой торновок давно затушил, чтобы их не выдать. В центре пещеры они увидели Эларию, крепко привязанную к деревянному столбу. Недалеко от неё лежало тело Тори Агнес. Создавалось впечатление, что её просто бросили там, как ненужную вещь. «Агнес, беги от него!» Неожиданно сорвалась на крик, говорящая, «Беги! Уходи за грань! Быстрее!» Некромант на всякий случай сжал плечо Шаана, опасаясь, что тот не выдержит и бросится на помощь. Ледяной маг посмотрел на него и отрицательно качнул головой. Он давно уже не был нетерпеливым мальчишкой и прекрасно понимал, чем им грозит несдержанность. Но отказать себе в удовольствии поймать урода, заставившего Эларию так страдать, не мог, и забрал у Тора Дитера заготовленное лосо. Благо ректор и не думал сопротивляться. Но разве мог такой юный, ошарашенный, открывшейся правдой призрак успеть сбежать от древнего зла, зорко следящего за своей жертвой? Шан терпеливо ждал, когда появится главное действующее лицо, а в том, что вскоре призрак проявит себя, сомнений не было. Поэтому ледяной маг даже не шелохнулся, когда перед говорящей прямо из воздуха возникла широкоплечая мужская фигура. Удивление вызвало лишь личность привидения. Даже со спины Шан признал лаборанта, виденного им однажды в библиотеке. «Ну что ж, приступим!» Полным нетерпением голосом провозгласил Вейн Сайвик и принялся нараспев читать заклинания. Шан дал себе несколько секунд, чтобы сосредоточиться на поставленной задаче. Верёвка, легко словно ласкаясь, скользнула в ладонь. Места для её раскручивания и броска оказалось предостаточно, поэтому маг не опасался промазать. Десяток размеренных ударов сердца и с последними затихающими словами заклинания петля упала точно на цель, мгновенно сдавливая шею. Пока призрак не успел ничего понять, Шан дернул его, опрокидывая на спину. «Быстрее!» — прошипел он, напрягая мышцы. Некромант сорвался с места, стремительно приближаясь к находящейся в прострации говорящей. В следующий миг Сайвик перевернулся на спину и, гневно рыкнув, выбросил руку вперёд. Шан так и не понял, как умудрился не выпустить верёвку, когда его подбросило вверх и откинуло в сторону. Приложившись боком о неровную поверхность стены, ледяной маг зашипел от боли, но ещё сильнее сжал в ладонях лосо. Ругнувшись, ректор бросился вперёд, но тоже был отброшен в сторону. «Куда?» Рыкнул призрак, и некромант откатился назад. Небольшой кинжал, которым профессор Волк собирался разрезать верёвки, остался валяться у ног Эларии. Наконец-то придя в себя из-за поднявшегося шума, она, наполовину с надеждой, наполовину с испугом, прошептала. «Шан!» В это время ледяной маг перевернулся и, уперев ноги в выступ, вновь потянул верёвку на себя, мешая Сайвику добраться до некроманта. Захрипев, призрак задёргался, царапая пальцами шею в попытке избавиться от петли. С трудом поднявшись, ректор прижал к груди пострадавшую руку и, оценив обстановку, сделал единственное, на что был сейчас способен. Когда призрак поднял в воздух камни, собираясь погрести под ними Шана, Торновок подбежал и, толкнув его в спину, навалился сверху. Профессору Волкоту, наконец, удалось подобраться к Ларии и разрезать удерживающие ее путы. Усадив девушку у столба, он достал из кармана мантии большой с кулак черный бриллиант, и вложил в её ладони. «Держи», — приказал некромант и достал из того же кармана сложенный в четверо лист бумаги. «А это заклинание. Ты должна прочитать его. Чётко проговаривай слова. Нельзя!» Запнувшись, он налетел на говорящую, вызвав у неё испуганный вскрик. «Прочти заклинание!» — рявкнул он, когда неведомая сила потянула его назад. На ходу создав щит, некромант выставил его перед собой, но это слабо помогло. Призрак действительно обладал какой-то странной и непонятной силой. Профессора Волкота отбросила на ректора и завалило мелким каменным крошевом. Видя печальное состояние своих товарищей, Шан создал в руке тонкое ледяное копье и метнул его в сайвика. Прошив тело насквозь, оно воткнулось в землю. На несколько мгновений воцарилась тишина, а тело призрака зависло в воздухе. Ледяной маг успел перевести дыхание, когда призрак медленно распрямился, и, не спуская глаз с посеревшего лица Эларии, перерубил ладонью лёд и медленно подался вперёд, снимая своё тело с обломка копья. Испуганно вскрикнув, говорящая сжала бриллиант. Врезавшиеся в ладонь грани помогли немного разогнать застившие сознание туман. Дрожащей рукой поднеся к глазам листок, она сипло прочла. «Да будут нерушимы законами раздания" да не прекратится заведённый порядок». «Не сметь!» — прохрипел Сайвик и протянул в её сторону руку со скрюченными, словно птичьи когти, пальцами. Шан быстро создал в воздухе множество тонких игол и запустил их во взбешённого призрака. Тот зашипел, выгнулся дугой и на время оставил говорящую в покое. «Нет места тем, кто покинул мир живых». Продолжала старательно проговаривать слова Элария, не решаясь даже на секунду оторвать взгляд от листа. «Уничтожу!» Сайвик, не обращая внимания на пронзившие его иглы, резким движением приподнял над полом ледяного мага и сдавил его горло невидимыми тисками. «Достал!» Рявкнул подковылявший к нему со спины ректор, сначала пнув призрака в икру, а затем ударив по голове сложенными в замок руками. «Да будет слово привратника нерушимо!» провозгласила Элария и растерянно замолчала. Заклинание закончилось. Взвыв, Сайвик выгнулся назад под неестественным углом. Его ломало и корёжило, а в пещере поднялся ветер, закручиваясь в воронку над призраком. «Опускай, лосо, приказал некромант, с трудом приподнимаясь на четвереньки. «Отпускай!» Шан не стал переспрашивать или медлить просто выполнил приказ, продолжая откашливаться. А Элария, как заворожённая, смотрела на вейна Сайвика, боясь пропустить хоть бы мгновение упоительного для неё зрелища. От сущности к бриллианту потянулась тонкая ниточка, всё более утолщавшаяся, пока сам призрак таял. Это походило на то, как он поглощал других привидений. Теперь кара настигла его самого. Потребовалось секунд десять, чтобы созданная некромантом ловушка полностью поглотила Сайвика и наступила благословенная тишина попался прохрипел профессор волкот уткнувшийся лбом в пол и сплюнув скопившуюся во рту кровь